30. Затерянный в мире между мирами. Вулкан. Статуя из призрачной кости разлетелась на куски, обломки лица и торса загремели по богато украшенному полу. Осколки цвета черненой слоновой кости слегка дымились. От статуи осталась только пара стройных чужацких ног в отвратительно элегантных башмаках. От обрубков тоже шел дымок. В зале на вершине шпиля наступила тишина, и вулкан обернулся, но не стал поднимать молот. Пять разбитых статуй всем своим видом доказывали, что это бесполезно. В другом конце зала стоял Магнус, равнодушно глядя поверх невозможного города, в сторону императорского подземелья, подумал вулкан. Громадная фигура заговорила, не утруждая себя взглядом на него. «А теперь ты должен сказать, зачем эти трюки, Магнус?» «Почему ты не хочешь встретиться со мной лицом к лицу?» Вулкан уже набрал в грудь воздуха, чтобы произнести именно эти слова, но теперь просто выдохнул. Магнус продолжил с улыбкой в голосе. «Судьба безжалостна к своим жертвам. Даже сейчас ты не понимаешь ситуацию. Ты придержал язык и решил не произносить предсказанные мною слова, но не догадался, что я сделал предсказание именно для того, чтобы заставить тебя промолчать». Вот какова сила пророчеств. Они дают власть манипулировать людьми. Здесь у тебя нет свободы воли, дракончик. Ты можешь только играть предназначенную тебе роль. Наконец Магнус обернулся к нему. Его первомутровые крылья затрепетали, и вулкану тотчас же пришел на ум Сангвиний. Ангел никогда не давал проявиться в полную силу тому блистательному, что в нем было. Сангвиний почти стыдился своего великолепия и чистоты. Но король-демон так и лучился самодовольством, в восторге от возможности покрасоваться и расправить перышки. Что теперь, вулкан? Лицо демона преобразилось, в знакомых чертах брата проступила циклопическая чудовищность того, во что он превратился. Изменчивый, текучий, вечно в движении. Теперь позволь мне, перебил Магнус. Теперь ты скажешь, что никогда этого не хотел что у меня была возможность принять предложение отца, и я упустил ее в последний момент. «Я вижу это по твоим глазам», – они ведут рассказ в созвучии с судьбой. «А сейчас ты крепче ухватишься за рукоять той игрушки, которую сюда притащил. Видишь? А теперь с тяжелым сердцем сделаешь шаг вперед, уверенный, что должен прикончить меня, как раненое животное. Видишь? И все это время ты будешь верить, что сможешь одолеть меня» успеешь убить до того, как я уничтожу щит Императора». В следующий миг, когда вулкан двинулся вперед, алые черты Магнуса скривились в усмешке. «А теперь ты думаешь, вправду ли я здесь? Или ты только уничтожишь еще одну статую, если замахнешься на меня этим своим молотом?» Но вулкан покачал головой. «Ты хоть слышишь, каким высокомерием веет от твоих слов? Или тварь, которая владеет твоей душой? не позволяет тебе даже такой вольности». Глубокий, гортанный смех Магнуса напоминал рычание чудовища. Вулкан отважился сделать еще несколько шагов. «Ты всегда был таким занудой, Вулкан. Ты самый скучный из нас, самая яркая твоя черта – недостаток воображения. Я говорю о судьбе и свободе воли, проникаю мыслью в тайны творения, а ты бросаешься дешевыми оскорблениями в тщетной надежде ранить мои чувства». «Я ведь зря трачу свое время, правда?» «Ждать, что ты поймешь меня, все равно, что ожидать от камня, что он разумеет принципы поэзии». Вулкан чувствовал, как вокруг него движутся потоки энергии. Он ощущал легкое, подтачивающее силы прикосновения воли Магнуса, чувствовал, как демон вытягивает метафорические нити из далекого щита Императора. «Ты в тупике», – сказал Вулкан, шаг за шагом приближаясь к нему. И ты – всего лишь плохая копия Магнуса Красного. Чудовище не перестало улыбаться. Я и есть Магнус Красный. Ты был им, допустил вулкан. Но теперь от него остались одни пороки и слабости, раздутые и выставленные на показ. Мой брат никогда не сказал бы тех слов, что сказал ты. Возможно, он думал об этом порой, когда был слишком опьянен собственным сиянием. Ослепленный гордостью, Магнус мог быть тщеславным, особенно когда воображал себя смиренным. Но он никогда не сказал бы ничего подобного. Мой брат Магнус мог быть каким угодно, но он редко бывал злобным и никогда мелочным. До того, как мы покончим с этим, ответь мне, осталось ли в тебе достаточно от Магнуса, чтобы сожалеть о заключенной сделке? Он взмахнул молотом. Магнус исчез, если он вообще там был. Вулкан мог бы задержать удар, но зачем? Он позволил молоту обрушиться на стену из призрачной кости, пробив дыру сквозь которую был виден сводящий с ума Эльдарский город. Потом он развернулся. Магнус был там, как вулкан и предполагал. Демон присел посреди зала, лениво выцарапывая на полу рунические мандалы своими черными когтями. «Сожаление» произнес король-демон. Он прекратил свое занятие и принялся сжимать и разжимать длинные когти. Вулкан слышал, как натягиваются сухожилия. Звук был такой, словно на старом деревянном корабле натягивали паруса. Демон полузакрыл единственное око в тихом, нечеловеческом восторге. «Я могу творить и уничтожать жизнь с помощью энергии, недоступных твоему восприятию. Я бессмертен, времени властно над моими прозрениями. Я вижу прошлое и будущее. В потоке бесконечных откровений нет места сожалениям. И снова вулкан приблизился к существу, что прежде было его братом. Что еще он мог сделать? Если такова игра Магнуса, ему придется следовать правилам. Значит, немного в тебе осталось от Магнуса, если ты не сожалеешь о своем рабстве. Простого нет было бы достаточно». Вулкан остановился в нескольких метрах от демона вдвое выше него ростом и задрал голову, чтобы посмотреть ему в лицо. Он заметил, как черты чудовища исказились в чем-то похожем на раздражение. «Ты насекомая, Вулкан. Ты настолько слеп к собственной незначительности, что не можешь даже приблизиться к пониманию того, как бесконечно ты неуместен в космическом миропорядке. Я здесь не для того, чтобы пререкаться с тобой, Магнус». «Я здесь, чтобы убить тебя». «Тебе не понять». «Хватит». «Хватит разговоров». Устремившись к королю-демону, вулкан швырнул в него молот. На лице твари мелькнуло удивление, и на секунду вулкан увидел не самодовольного демона, а создание, которое, скрючившись от усилий, что-то бормотало, водило когтями по воздуху и чарами вызывало к жизни таинственные потоки света и звука. Впервые он заметил, как нечеловеческое лицо Магнуса потемнело от напряжения. Вулкан успел только подумать. «Теперь я тебя вижу, теперь я знаю, что ты на самом деле делаешь», и видение исчезло, его место снова занял надменный демон. Урдракул не коснулся Магнуса. Он врезался в невидимую стену перед ним и, вращаясь, отлетел назад. Вулкан подбежал к гигантской фигуре демона и выхватил молот из воздуха. Он замахнулся, сочленения доспехов завыли от напряжения, в то время как он сам зарычал от усилия. Удар достиг цели. Магнус разбился на осколки красного стекла, поток зазубренных рубинов пролился на пол. Вулкан, не обращая на них внимания, снова нанес удар туда, где только что был его брат. Осколки хрустели под его ногами, превращаясь в облачко пыли, пока он наугад размахивал молотом. Его удары встречали только воздух. Он сражался с пурпурным дымом, вдыхал его пепельный запах, замах и мимо, еще один замах и снова мимо. Он закрыл глаза, прислушался к шороху крыльев и снова взмахнул молотом. Отдача сотрясла его до костей, но ни на секунду не удержала его от следующего удара и еще одного и еще. На обоих братьев сыпались искры, пока вулкан пробивался сквозь кинетический барьер, и каждый удар звучал над треснутым звоном разбитого колокола. Чем дольше он бил по щиту, тем более видимым он становился. Сначала как легкая рябь теплового миража, потом, как натреснутое красное стекло. И за этим рвущимся барьером, согнувшись, бормотал заклинание владыка-демон. Магнус оскалил зубы, его лицо исказило ненависть ты мне надоел, дракончик». Вулкан размахнулся, и мир взорвался светом. Он не поразил ни призрачную кость, ни тело демона, ни кинетический барьер, созданный волей его брата. Его удар обрушился в ничто, потому что там ничего не было. Вулкан вывалился на открытый, обжигающий воздух. После прохлады паутины первый глоток этого воздуха обжег его гортань, как кипяток. Вдохнув второй раз, он почувствовал на языке вулканический пепел. Третий вдох перенес его домой. Я все еще в паутине. Я там, а не здесь. Сюда я никак не мог попасть. Он стоял под звездами, такими знакомыми, что больно было смотреть. На горизонте над черной потрескавшейся поверхностью застывшей лавы виднелась гора смертельный огонь. Он был на ноктюрне, на своей родной планете. Вулкан побежал, его ноги выбивали фонтаны камешков из бесплодной земли Ноктюрна. Он выкрикнул имя брата, но ответа не было. Он взмахнул молотом «А что, если это еще одна иллюзия?» И снова его удар упал в пустоту. «Магнус!» – закричал он в простор звездам. «Брат!» Бег привел его к пропасти, к одному из множества безымянных шрамов на поверхности Ноктюрна. Из расщелины на него жарко дохнуло сердце родного мира. «Меня здесь нет. Я в паутине. Моё стремление определяет путь». Вулкан шагнул вперед И полетел. Он летел из пламени в лед, летел сквозь холодный, колючий воздух, пропитанный неотвязным химическим привкусом фосфикса. Он с силой врезался в землю и катился, грохоча, пока не остановился. Под ним было ложе из трупов. Саваном им служил керамид, в который они были облачены, когда их убили. Вулкан с трудом поднялся и занес молот над головой. Вокруг него простирался океан зеленый с золотом брони времен Великого Крестового Похода, жестоко разбитой брони, обнажающей истерзанную черную плоть. Он стоял на равнине и стел своих мертвых сынов. «Истван». «Паутина». «Я в паутине». Он размахнулся и молот опустился между двумя убитыми саламандрами. Тремя ударами урдракула он пробил землю. Под ней была пустота. Не космическая тьма и не кипящие волны варпа, а настоящая пустота, край, где заканчивалась иллюзия. Вот где она была, прямо под тонкой коркой земли. Он бросился туда, размахивая перед собой молотом. Удар пришелся по толстой железной стене и проломил металл. Вулкан вытащил оружие из вмятины, развернулся и понял, что уже был здесь. Это место являлось ему в нестерпимых воспоминаниях, наполнявших его сны. Он был в машинном чреве военного корабля «Сумерки» в лабиринте, который построил его брат Керс, владыка Восьмого Легиона. Здесь он был пленником, и Керс мучил его в угоду собственной прихоти. На один безумный момент мороз прошел по его коже. Что, если он так и остался в этом лабиринте? Что, если вся война после Иствана была всего лишь плодом слабости его истерзанного разума? Нет. Паутина. Я в паутине. Он снова обрушил молот на стену, разнес ее на куски, потом таким же образом разрушил следующую стену. За ней снова была пустота. Где-то в пустоте он слышал, Магнус распевал фразы на языке, что не имел ничего общего с готиком. Вулкан ринулся в ничто. Башни больше не было. Вулкан очутился на колоссальном мосту из призрачной кости, что перекинулся через бесконечный туман. Он не знал, существовала ли когда-нибудь башня в реальности, или она была еще одной иллюзией Магнуса, или частью стихийного символизма, присущего этой чужой реальности это не имело значения. Он вернулся. Или это тоже была иллюзия? Нет. Эта сцена казалась столь безнадежно одинокой, что просто не могла быть иллюзорной. Созданию, которым стал Магнус, доступно было почти неограниченное могущество, но его переполняла гордыня. По собственной воле, он никогда не предстал бы перед вулканом таким. Магнус стоял на коленях. С опущенной головой он выговаривал заклинания сквозь расшатавшиеся клыки. Единственный глаз был крепко зажмурен, из уголков текла кровь. Он скорчился посередине моста, когтистые пальцы тряслись, пока он рисовал в воздухе магические знаки чертами мертвенного света. Потоки психической силы тянулись из пальцев демона и исчезали, соединяя Магнуса с отцом Узами, который вулкан не понимал и не хотел понимать. Он направился к коленопреклоненной фигуре, не пытаясь скрываться. От его шагов по призрачной кости шел низкий, почти мелодичный гул. «Сейчас все закончится, демон». В ответ Магнус рассмеялся. Это был слабый и усталый смешок. «Ты так смело бросаешься словами вроде «сейчас», будто понимаешь, что они означают. «Думаешь, ты страшно спешил сюда, дракончик?» Время в этих стенах движется рывками, и ты проблуждал дольше, чем тебе казалось. От палатинского сектора осталось только пылающие воспоминания. Наши силы уже осаждают Санктум. Впервые в голос вулкана закралась неуверенность. Ты лжешь. Случается, и всегда по веским причинам. На натреснутых зубах Магнуса поблескивала слюна. Но не здесь и не сейчас». Твои драгоценные защитники вот уже сутки истекают кровью на этой стене. Скоро займется вторая заря». Вулкан выдохнул. Здесь, в самом сердце нигде и никогда, он смотрел на Магнуса и пытался не думать об ужасающих потерях, которые, должно быть, понесли защитники стены. Целый день отражать нападение на врата вечности. Столько часов вести борьбу против невообразимой угрозы даже по некоторым расчетам Дорна, они теряли укрепление в первые же сутки. И все же надежда оставалась. Как бы он ни сожалел об упущенном времени, стена стояла, и император удерживал нерожденных на расстоянии. То, что защитники дожили до зари второго дня, означало, что они уже совершили чудо. На сердце у вулкана стало легче при мысли об их непокорности. Он засмеялся, и Магнус ощетинился. Тебя позабавила мысль о собственной неудаче, дракончик? Нет, о твоей. Вулкан жестом обвел туманное неместо вокруг них. Я только что понял то, что было очевидно с самого начала. Ты проиграл. Вот почему ты делаешь свое черное дело здесь, в отдалении, а не у самого портала в паутину. Ты не можешь туда попасть, правда? Я могу противопоставить мою волю отцовской везде, где захочу но ты мог бы атаковать отца прямо у портала, проложить себе путь силы и закончить все это. Вместо этого ты прячешься здесь и творишь свою слабеющую магию». Вулкан улыбнулся. Он больше не спрашивал. «Ты не можешь найти портал в тронный зал отца». «Это место скрыто от меня». Слова колдуна прозвучали нежеланным признанием. Всего несколько раз в жизни вулкан оказывался более осведомленным, чем его брат, и это был один из них. Но сейчас это его вовсе не утешало. Паутина подчиняется стремлению. То, как ты пройдешь по этому пути, зависит от твоего упорства и силы духа. Мне это сказал Малкадор. Старый дурак. Тогда почему я здесь, а ты заблудился? Вулкан склонил голову. Его красные глаза смотрели безжалостно. «Ведь однажды ты уже разгромил это место, когда пробивал себе путь. Ты знаешь, как прорваться через него, но не можешь управлять ими. Теперь, когда ты служишь силам, которым оно призвано противостоять, оно сопротивляется тебе сильнее». Магнус огрызнулся. «Позволь сказать тебе, ты не скажешь ничего, что мне нужно услышать, и не знаешь ничего, что я хочу знать». Ты приговорен к смерти, Магнус. Я не дам тебе уничтожить щит отца. Магнус пристально посмотрел на него, и его жемчужно-белые зубы обнажились в улыбке. Единственный воспаленный глаз зажегся весельем. Тогда тебе нужно было убить меня пару часов назад. Глава 31 Вина Когда пришло предупреждение, оно исходило не с дельфийской крепостной стены, а из Санктума. Беженцы, тысячи раненых бойцов и последние из защитников заполняли залы осажденной крепости. Ханумараси из Геконатоев был одним из немногих кустодианцев, все еще находившихся в Санктуме, слишком хорошо понимая, насколько печально малочисленным было присутствие здесь его собратьев. Он двигался по комнатам и коридорам из бледного камня с золотыми прожилками, напоминавшими древнюю технику Кенцуги и каждое пространство, которое когда-то было обителью строгой тишины, теперь кишело немытым человечеством. Не потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к запаху гноящихся ран и бесчисленных лишений. Некоторые из выживших гражданских лиц все еще подходили к нему, когда он патрулировал залы осажденной цитадели, прося у него новостей из других частей дворца или о помощи, которую он не мог им оказать. Некоторые даже умоляли его отвести их к императору, и эта просьба была настолько захватывающей дух иллюзий, но в то же время настолько совершенно понятной, что он не знал, как лучше ответить. Ханумараси старался быть мягким, но решительным в своих отказах. На второй день он прошел через заполненные коридоры за несколько часов до рассвета, пристыженный тем, что усталым глазам людей императора были видны повреждения на его доспехах. Одним из негласных кодексов поведения для его вида было демонстрировать абсолютную имперскую непобедимость как перед врагами императора, так и перед его подданными. Война изменила это так же, как она изменила и разрушила все остальное в естественном порядке. Ему было стыдно представлять из себя что-то меньшее, чем образ имперского совершенства, когда эти последние выжившие стали свидетелями истерзанной войной правды о его аурамитовой броне. Он вошел в Красную Железную Сокристию, где несколько сотен семей разместились в помещении, где хранился большой архив марсиано-тиранских договоров. Здесь хранился Пакт Королевств Близнецов, документ, который заявлял о Священном Союзе между двумя мирами в сердце Империума. По всей остальной части зала было разложено множество индивидуальных клятв огромной важности, например, между орденами Легио Титаникус и Императором в его воплощении марсианского амнисии. Это было место драгоценных знамен, датируемых веками долгой ночи, пергаментов, хранящихся в бронированных стазис-дисплеях и цифровых записей, отображаемых в виде гололитов. Все это было жизненно важно, все это было бесценным, все это теперь просто мусор на пути этих испуганных душ. Саботоны Ханумараси больше не отдавались эхом по полу из инопланетного оранжевого песчаника. Скопление тел создавало приглушенный гул разговоров, достаточно громкий, чтобы заглушить его шаги, точно так же, как их присутствие создавало запах, похожий на запах загона для скота. «Золотой лорд, золотой лорд!» – произнес тихий голос. Ханумараси повернулся с урчанием активированной брони, в очередной раз внутренне устыдившись едва уловимых щелчков в сочленениях своего боевого доспеха, еще одного признака износа после сражений. Он посмотрел вниз на девочку, требующую его внимания. Она была такой же убогой, как и все остальные размещенные здесь люди. Внутри стен почти не осталось еды, а вода строго распределялась адептами, обученными подсчету ресурсов. Никто из беженцев не смывал следы войны со своей кожи с момента прибытия, а некоторые из них находились здесь месяцами. Им повезло, что они еще не пережили никаких вспышек чумы. «Да, малышка». Ханумараси научился смягчать свой голос, когда имел дело со смертными. Низкий тон естественных голосов кустодианцев, как правило, заставлял людей чувствовать себя неловко, и это откровенно пугало большинство детей. Ханумараси узнал этого человечка. Приехав сюда несколько недель назад, она спросила, где находится тронный зал императора. Она хотела встретиться со своим королем. Ханумараси, не будучи одаренным лжецом, естественно, не хотел говорить ей, что тронный зал императора, расположенный глубоко в имперской темнице, все еще находился за много километров отсюда, и большая его часть была доступна только по подземным путям. Как и многие уроженцы Терры, она видела Санктум и предполагала, что крепость, сама по себе размером с небольшой город, была личными покоями императора. Девочка смотрела на него широко раскрытыми глазами. Этим утром у нее не было такого вопроса. «Есть кое-что странное, золотой лорд. Кое-что, что нашла моя семья. Вы должны это увидеть». Ханумараси незаметно напрягся. Его пристальный взгляд, скрытый от людей шлемом с гребнем, скользнул по залу. Прицел дисплея скользнул по лицам беженцев одному за другим. Он не увидел ничего предосудительного. «В чем дело, малышка?» Она завернулась в свой грязный халат, как в шаль, и направилась туда, где ее семья столпилась у дальней стены из песчаника. Беженцы из ее рода, вероятно, понятия не имели, что укрываются под висящим знаменем Легио Алесанда с его контрастирующей Геральдикой. Могли ли эти люди вообще читать? Было бы им все равно, если бы могли. Они установили свой навес и распаковали свои скудные пожитки везде, где было свободное место». Рядом, отметил Ханумараси, была одна из дверей, ведущих в складское помещение. Кустодианец прошел мимо ребенка, его шаги поглощали расстояние сразу нескольких ее крошечных шагов. Он был на полпути через зал, когда беженцы начали окружать его как нищие, просящие подаяния. Семьи знали, что лучше не приставать к кустодианцам подобным образом, но эмоции иногда брали верх над ними, особенно когда они впервые прибыли в санктум он сделал то, что делал всегда. Активировал свое копье. Он не поднимал его и не угрожал им, но силовое поле, окружавшее клинок, мерцало медленными маслянистыми молниями и издавало агрессивное гудение. Это всегда хорошо служило для того, чтобы предостеречь людей не приближаться к нему. Не сейчас. «Назад», – приказал он им, больше не модулируя свой голос. Их умоляющие руки прикасались к его доспехам, когда он проходил мимо, и они начали препятствовать его проходу. Он мог слышать скрежетых ногтей по аурамиту. «Прочь, все вы!» Это сработало едва-едва, ровно настолько, чтобы он смог добраться до семьи маленькой девочки. Беженцы последовали за ним, столпившись вокруг, но он не обращал на них внимания. Его внимание сразу же привлекла незапертая дверь склада. Мухи роились в трещинах и стыках белого дерева. «Уходите, быстро», – приказал группе исхудавших беженцев. Они поступили мудро, тут же последовав его приказу. Ханумараси вышиб дверь ногой, нацелив внутрь свое копье. Десятки тел, некоторые из которых все еще кровоточили, лежали в комнате, разделанные и сваленные в кучу на мозаичном полу. Обнаженные и зарубленные тела более чем ста семей. Ханумараси развернулся, подняв свой клинок и, уже говоря, в вокс, когда беженцы из Красной Железной Сокристии набросились на него. Два слова – это все, что потребовалось, два слова, адресованные каждому из кустодианцев, все еще находившимся в санктуме. Они внутри. Нерожденные проложили себе путь в умы измученных беженцев, опустошая их волю, сдирая с них кожу, заодно перебив всех тех, кто все же сопротивлялся одержимости. Теперь они сбрасывали фальшивую плоть со своих костей, показывая, что они вообще не были людьми. Откровение Ханумараси ни в коем случае не было уникальным. Он был первым, но кустодианцы делали подобные открытия во всех наземных помещениях крепости. По всему санктуму демоны пробивали себе путь в реальность, Некоторые прорывали завесу силой, разрывая остатки ослабленного щита Императора, другие прокладывали себе путь в физическую реальность, меняя плоти, кости, удобные марионетки. Сирены зазвучали по всей последней крепости. Нерожденные, перующие по всему лицу Теры, почувствовав наконец конец войны, повернули свои головы к Санктуму Империалис и двинулись к нему, как мотыльки, летящие на свет, как паломники, ищущие свою Мекку. Сигелит поднял глаза к потолку пещеры. Лаборатория, которую триллионы граждан Империума представляли себе королевским тронным залом, пришедшим как будто из волшебной сказки, на самом деле была ульем бешеной промышленности. Малкадор стоял на краю главного зала, недалеко от серебряной двери. Как и вулкан, несколькими днями ранее он обнаружил, что смотрит на искусство, выгравированное здесь, на этих оригинальных вратах Вечности, и размышляет о его сомнительном сходстве с реальностью. Учитывая все обстоятельства, последние два столетия не слишком походили на эти великолепные гравюры. Скрытая даже от самых преданных глаз, правда была гораздо более измученной и отчаянной. Грандиозные планы против непреодолимых трудностей, с которыми они боролись, часто были таковыми – и амбиции Императора были самым грандиозным планом против самых непреодолимых трудностей, которые только можно было вообразить. Они внутри. Малкадор повернулся, чтобы посмотреть на Диоклетиана, последнего трибуна. Кустодианец навис над ним, тут же скрывая свои черты, надевая шлем на место. «Я знаю». Старик перевел дыхание. «И мы всегда знали, что до этого дойдет». Кустодианцы и последние из сестер шагали через открытую дверь. Малкадор чувствовал отчаянное желание Диоклетиана присоединиться к ним. «Оставь здесь символический отряд», сказал он воину. «Веди остальных на поверхность, защити санктум. Очистите верхние залы как можно лучше и будьте готовы принять выживших с Дельфийской стены. Нам понадобится каждая душа, которая сможет добраться до врат». Он почувствовал неожиданную дрожь в своих словах, как когда бабил: Когда больше не останется никакой надежды, ты запечатаешь врата вечности. Те, кто все еще снаружи, он прочистил горло. Вот и все. Враг был у ворот, и теперь момент настал. Слов больше не было. Сигилит настаивал Диоклетиан. Когда больше не останется никакой надежды, ты запечатаешь врата вечности. Вот и все. Но Диоклетиан колебался, что Малкодор редко видел у кого-либо из золотых воинов. Как нерожденные попали внутрь? Неужели девятый подвел нас на стене? Неужели восемнадцатый подвел нас в лабиринте? Как он мог ответить на эти вопросы так, чтобы это удовлетворило одного из десяти тысяч, самого преданного из самых преданных? Они ставили всех и каждого перед стандартами, которых не могло достичь ни одно другое существо. Меньше всего примархи, пантеон разномасных человеческих черт, увеличенных стократно. Неудивительно, что легио Кустодос презирал их всех. Иди, Дио! Умри и достойно! Золотой воин сжал кулак единства, прижав костяшки пальцев к своей нагрудной пластине. Ты тоже, старина. Архан Лэнд бежал. Когда прозвучал призыв человеческим силам отступать, он схватился за пряжку на нагруднике шинкая и начал тащить. Волна экзопланарных ксеносов, хлынувшая через крепостной вал, ознаменовала конец его короткой карьеры храброго и исполненного солдата. Последний из рабов Зефона попятился от существ, материализовавшихся на крепостном валу. Он неуклюже перезаряжал оружие, изрекая поток инохианской чепухи в нарастающей панике. Трансакта-7 в Уай 1 не выказывая никаких внешних признаков страха, подняла руку к своему козырьку, постучав по нему костяшками пальцев, чтобы грубо вернуть ему четкость. «Не смотри на них», – отрезал Лэнд, все еще затягивая пряжку Шинкая. «Вы оба, перестаньте на них смотреть!» «Двигай!» Они пошли дальше. Три души бегущие рядом псайбер-обезьяна присоединяются к человеческому потоку, стремглав отступающему с Дельфийской крепостной стены. Королевское вознесение представляло собой аллею ошеломляющих масштабов, построенную для парадов титанов и сотен тысяч солдат, которые выставляли свои знамена перед величием врат вечности. Несмотря на относительную молодость империума, что такое два столетия с точки зрения империи на самом деле? Статуи ученых, исследователей и генералов сотнями выстроились вдоль Вознесения на всем пути вверх по холму к Санктуму. Это была живая история, воплощенная в бронзе. Многие иконы изображали имперских отпрысков, которые все еще жили. Здесь также была статуя и самого Архана Ленда. Он никогда раньше ее не видел, и, честно говоря, его не сильно волновало, что его запечатлеет для потомков что-то столь банальное, как статуя. Слава – это когда люди узнавали твое имя по текстам или твое лицо по статуям. Люди могли прославиться тем, что были красивы, или с чувством юмора, или просто богаты, и это делало славу бесполезной. Известность – это когда люди были обязаны целыми пластами своего образа жизни, вашим поступкам и открытиям. Архан Ленд пользовался известностью. Сказать, что он был измотан за последние несколько часов после рассвета, значило бы на порядок преуменьшить бесконечные судороги в его мышцах. Он боролся против того, что, казалось, пожирало его с каждой минутой последнего дня и ночи, это физическое истощение настолько глубокое, что приводило к бреду. Когда ночью это состояние достигало пика, он засыпал на доли секунды между морганиями, чтобы обнаружить, что мир прыгал на мгновение вперед каждый раз, когда его глаза снова открывались. Его горло соднило от оружейного дыма и каменной пыли, и он кричал, чтобы его услышали те, кто стоял прямо рядом с ним. Его руки так сильно дрожали от пронизывающей до костей усталости, что он больше не мог целиться, вот уже несколько часов он был вынужден поднимать оружие в неопределенном направлении, молиться и стрелять. Гораздо чаще он был вынужден отдыхать и восстанавливаться в бункерах вдали от разрушающейся линии фронта, в то время как две армии транслюдей разрывали друг друга на куски в сотни метров от него. Когда он теперь бежал от стены, его новая нога, бесполезная ублюдочная штука, продолжала подкашиваться под ним. В третий раз он споткнулся и кучей покатился вниз по ступеням Королевского Вознесения, разбрасывая инструменты и драгоценные сувениры. Трансакта 7 вуай-1 и Шинкай подняли его, поддерживая между собой. Другие гражданские лица и солдаты потоком проходили мимо них, убегая вдоль Королевского Вознесения к огромному сооружению из слоновой кости и золота вратам Вечности. Сапиен бежал рядом со своим хозяином, широко раскрыв глаза от беспокойства. Искусственник не имел ни малейшего представления о том, что должно было происходить, но мыслитель в его маленьком черепе сомневался, что его нынешние обстоятельства были оптимальной ситуацией для любой формы жизни паника, подобная этой, имела свой запах. В этом было какое-то чувство. Лэнд чувствовал это вокруг себя, чувствовал это в дыхании тех, кто задыхался на бегу. Далеко за пределами истощения и ничего похожего на трусость, это была первобытная аура, нечто звериное, нацеленное только на выживание. Лэнд не знал, смог ли он исполнить клятву, данную Зефону, или нет. Он, конечно, пытался сохранить рабам кровавого ангела жизнь, хотя только треть его подопечных все еще сейчас была с ним. В бесконечной смене линий фронта, перемалывающих друг друга с рассвета предыдущего дня, он потерял след Зефона и Анзараэля в течение первого часа. Тысячи рабов девятого легиона прошли через те же расставания в разгар битвы, сражаясь независимо от своих хозяев и поддерживая тех кровавых ангелов, к которым они оказались ближе всего. Найти одиночных воинов или даже конкретные подразделения в керамитовой бойне на вершине вала было нелепой идеей. Все было в движении, все пребывало в постоянном хаосе. Эристес погиб вчера во время одного из ранних прорывов, когда Орда Воителя прорвалась через брешь в их оборонительной линии. Кустодианец возглавил контратаку, Лэнд так и не узнала имени того воина, золотой фигуры, ведущей несколько сотен вооруженных ополченцев и имперских солдат в Бреж, предотвращая окружение кровавых ангелов. Медленно, ценой больших потерь, орда была отброшена назад к стене, их плацдарм был разрушен, а линия защитников устояла. Когда после этого люди вновь отступили, их численность сильно сократилась из-за цепных клинков сынов горы, а ленд был направлен вывозить мертвых и раненых осознав, когда он тащил второе тело, что он тащил обмякшее тело Эристоса. Руки марсианина были по локоть красными от крови раба. Цепной меч проделал свою работу слишком хорошо, вонзившись в тело под его керасой. Он был, совершенно очевидно, совершенно абсолютно точно мертв. Трансакта 7 вуай 1 положила свои неуклюжие металлические руки поверх рук Лэнда и оторвала его хватку от окровавленной мантии Эристоса она выдала короткий всплеск кода. Лент уставился на труп, на открытые глаза мужчины, чувствуя себя каким-то образом преданным. Его ответом было заикание. «Но я ведь помогал ему, Трансакта 7 вуай. один признала, что да, она понимала, что это так. Что да, он сделал все, что только мог. И что нет, это была не его вина». Не имея драгоценного времени на сантименты, Шафия и Шинкай отнесли труп к команде сервиторов для сжигания в задней части стены. Они вернулись через несколько минут с сухими глазами, с оружием наготове, уже опустошенные от усталости. Шафия умерла, когда первый день перешел в ночь. Не то чтобы там когда-либо была полная темнота, с небом, затянутым эфирной фантазмой, с непрерывными взрывами перегруженных реакторов титанов, со вспышками разряжающегося энергетического оружия, с частыми вспышками огнеметного оружия и тысячу других причин, помимо этого вызывающих поджоги. Вдоль крепостного вала обычно было достаточно светло, чтобы напоминать собой жуткий дневной свет». Прорыв, в результате которого погибла Шафия, сопровождался волной пожирателей миров, перемахнувших через линию фронта. Их взвод завершил свой самоубийственный прыжок между десятками резервных сил второй, третьей и четвертой линиями воинов-кровавых ангелов, ожидающих вызова на позиции. Пожиратели миров были уничтожены сотнями, Но не раньше, чем они обратили свое огнеметное оружие на людские резервы и несколько складов с боеприпасами, стремясь отдать свои жизни ради распространения огня за линии обороны. Какая бы алхимическая смесь не была налита в баки их оружия, она вела себя более жестоко, чем любая смесь Прометия, которую когда-либо видел Лэнд. Жидкий огонь перепрыгивал от солдата к солдату в насмешку над законами физики, двигаясь так, как будто обладал какой-то лихорадочной жизнью, воспламеняя тела, как только касался их. Вода лишь усиливала пламя. Пламегасители вообще не помогали. Те, кто пострадал за считанные секунды, сгорели дотла, превратившись в пепельные статуи, застывшие в позах своей последней муки. Шафия была одной из тех, кто оказался охвачен огнем. Шанкай закричал «Мама!» и достал свой ручной баллончик с пламегасителем, один из инструментов на ремне, предназначенных для обслуживания брони Зифона. Трансакта 7 вуай-1 прижала раба к земле, не позволив ему приблизиться к инферно в человеческом обличье. Вокруг них пылающая скверна прыгала и вспыхивала между солдатами, рабами и скитариями. Даже на расстоянии жар был достаточно сильным, чтобы почернела кожа и воспламенилась одежда. Мгновение спустя Лэнд был рядом с ними, швырнув что-то похожее на гранату в сантиметрах от лица Шинкая. Вместо того, чтобы взорваться, она издала звенящий в ушах виск и спроектировал трехметровый купол колеблющейся энергии. Огонь, льющийся на поле, рассеивался яркими вспышками, поскольку все тепло и кинетическая энергия, соприкасающаяся с полем, преобразовывались в свет. Сотни людей сгорели заживо вокруг них некоторые просто на расстоянии вытянутой руки, в то время как они трое укрылись внутри пузыря приглушенного звука и преломленного света. Все это время Лэнд чувствовал беспомощную дрожь Шинкая, хотя молодой человек больше не кричал. К счастью, мерцание купола заслоняло ему обзор настолько, что он не смог увидеть, как его мать окончательно сгорела. Лэнд счел это неожиданным, но вполне желанным преимуществом. К тому времени, когда был убит последний пожиратель миров, музей пепельных мертвецов стал свидетельством злобы 12-го легиона. Когда все закончилось, Лент взял проектор. Излучатель был разряжен, и у него не было разумной идеи, как его можно было починить. «Я нашел это в гробнице Энкартуна», – тихо сказал он. «В западном Тарсисе». Шенкаю было на это абсолютно наплевать. Раб обошел пепельную статую, которая мгновение назад была его матерью. Черты Шафии сохранились с мучительной четкостью, ее руки были прижаты к голове, лицо исказилось в беззвучном крике. Она погибла, пытаясь потушить пламя, охватившее ее темные сединой волосы. Архан Лент удивился химическим свойствам смертоносного огня, способного к такому сохранению, и в редкий момент вины почувствовал себя неловко из-за своего любопытства». Затем зубчатая стена содрогнулась еще раз, и тысячи пепельных статуй рассыпались в мрачном единстве. Выжившие кашляли от ядовитого порошка. Даже спустя несколько часов Лэнд все еще ощущал его вкус. Ему было более чем не по себе от осознания того, что он пробует людей на вкус. Теперь, когда они сбежали со стены и, спотыкаясь, поднимались по величественной лестнице Королевского Вознесения, Лэнд совершил ошибку, оглянувшись назад. Он ожидал, что за его плечом будет видна армия отступающих человеческих солдат и кровавые ангелы, доблестно, хотя и тщетно, удерживающие вал вдалеке. Это было не так. «Они прорвались», — выдохнул он, тяжело дыша. Ответами его спутников было придушенное ворчание и набросок кода соответственно. Позади них доносились звуки смерти во всех ее формах, которые оно принимало на этой войне. Машинное жужжание суставов дредноутов. Грохот болтеров и автоорудий. Вой цепных мечей и гортанный звук, прерывающийся, когда их зубы соприкасались с мясом. Звуки, которые не поддавались описанию, исходили от существ, которые бросали вызов реальности. Кавалькада шума, дополняющая уникальный реквием патеры. Крылатые демоны спикировали вниз и выхватывали несчастные души из отступающего потока, унося их прочь, чтобы пожрать или сбросить, как живые снаряды, на тех, кто спасался бегством внизу. Солдаты рядом с Шенкаем вытащили наверх, его отсутствие было отмечено затихающим криком, и Лэнд почти замедлился, чтобы выстрелить в похищающее его существо. Он мог бы сделать это руководствуясь скорее инстинктом, чем какой-либо попыткой героизма, если бы Трансакта 7 Вуай один грубо не потащила его вперед в тот момент, когда увидела, что он колеблется. Похищенный мужчина вернулся к ним, хотя и без головы, упал сверху на нескольких ближайших солдат, повалив их на землю. Если бы Лэнд был любителем ставок, он поставил бы на то, что при этом столкновении и падении было сломано больше одной конечности или позвоночника. Глубоко в отступающем приливе Троица пробежала по дрожащему мраморному пространству, которое отмечало середину Королевского Вознесения. Завывающий гул антигравитационных систем присоединился к реву двигателей, монстров и всего остального, когда наземные спидеры и реактивные мотоциклы проносились над головой. Кровавые ангелы, мчащиеся к Санктуму. Пожиратели миров, соревнующиеся, чтобы добраться туда первыми невозможно было узнать, с какой скоростью все они двигались. Троица проскользнула между ног поджигателя войны Малакса Меридиуса, пройдя сквозь обжигающую ауру его пустотных щитов и оказавшись в его титанической тени. Слева от них его огромная нога поднялась со скрежетом металла, достойным размеров башни. Он пронесся над ними шокирующий громкий и божественно громадный звук проносящихся над головой боевых кораблей. Это омыло их титаническим жаром и удушило вонью священного хрома. Какое-то мгновение он боролся с крайне неприятной тошнотой, снова падая, поскольку потерял представление о том, в какую сторону идти. Прохождение под башенными опорами ходячего собора, как правило, приводило в расстройство все чувства простого смертного. Сотни солдат имперской армии уже заняли ракритовые баррикады впереди, эти самые последние линии обороны перед Вратами Вечности. Они скопились на огневых рубежах, прислушиваясь к крикам своих выживших офицеров или любого выжившего, повышающего голос достаточно громко, чтобы вызвать подчинение. Еще больше выживших со стены просочились мимо этих огневых точек и сквозь них, устремляясь к санктуму. «Почти дошли», – подумал Лэнд. «Глупая мысль, пресная в своей очевидности». Он провел свою жизнь, закатывая глаза от людей, которые произносили такие банальности». Теперь он был здесь, думая о них. Врата Вечности, во всем своем великолепии, состоящим из слоев адамантии и керамита, возвышались на километр и более над их головами. Первые лучи аномичного рассвета отливали оранжевым, и когда они приблизились, казалось, что они почти достигают испорченного неба, где огромные когтистые руки разгоняют облака, и «не смотри вверх». Он снова споткнулся, И снова Шинкай и Трансакта 7-Вуай-1 были рядом, чтобы помочь ему. Его бионическая нога посылала удары красной боли, пульсирующей в бедрах и позвоночнике при каждом шаге. Он подозревал, что хирургические швы сырого трансплантата, там, где мясо соприкасалось с металлом, если говорить прямо, смещались в сторону инфекции. Лазерные лучи пронеслись мимо них, над ними, ионизируя воздух, которым он дышал. «Это было все равно, что бежать сквозь вспышки гневного света, зная, что любой из них убьет тебя, и зная, что ты точно так же будешь мертв, если прекратишь бежать». Они добрались до первой баррикады, тяжело дыша, когда кровавые ангелы и солдаты заняли позиции вокруг них. «Вот оно», — понял Лэнд с той же глубоко раздражающей банальностью. «Это оно. Мы стоим спиной к вратам». «Знаешь», — сказал он, отдышавшись, — я думаю, что мы вот-вот умрем». Шанкай проверил свой болтер и невесело улыбнулся. Трансакта 7 в Уай 1 готовя свою последнюю найденную винтовку, признала, что да, наше устранение действительно казалось наиболее вероятным событием, учитывая текущие обстоятельства. Сапиен бросился в укрытие вместе с ними, его шерсть встала дыбом, скорпионий хвост ощетинился. Его механическое щебетание не добавило ничего особенно весомого к их разговору, но тем не менее было встречено всеми с одобрением. Когда он отступал, покрытой слизью, которая сошла за кровь у нерожденного, в горле Амита скопилась горечь На вкус это было как неразбавленная кислота. Какая-то маленькая часть его, слишком человечное ядро, возмущалась несправедливостью. Они продержались так долго. Уже начался второй день битвы, которая, по прогнозам, должна была закончиться в течение нескольких часов. Легион сделал невозможное, и этого все еще было недостаточно. Какое предательство произошло в Санктуме? Как могли нерожденные проявиться в его стенах, когда, несомненно, каждый из них затемнял небо, пустошь и саму стену здесь? Как один из немногих капитанов, оставшихся в живых после дня и ночи, проведенных на стене, командование по этапной эвакуации легло на его плечи. Первым и единственным приказом Сангвиния было, чтобы он принял мантию вместе с другими